Польская монархия-республика создалась под двойным влиянием германизма и латинизма после совершенного поражения нанесенного крестьянскому народу хлопам и после рабского покорения его подыга шляхты, которая по свидетельству и по мнению многих польских историков и писателей, между прочим, Мицкевича, не была даже славянского происхождения. Богемское или Чешское королевство было ослеплено чисто по образу и подобию немецкому, под прямым влиянием немцев. Вследствие чего богемия так рано стала органическим членом неотрывной части Германской империи. Ну а историю образования Всероссийской империи все знают. Тут участвовали и татарский кнут, и византийское благословение, и немецкое чиновное военное и полицейское просвещение. Бедный великорусский народ, а потом и другие народы, малороссийский, литовские и польский, присоединенные к ней, участвовали в ее создании только своей спиной. И так, несомненно, что славяне никогда сами собой, своей собственной инициативой, государство не слагали. Они слагали они его потому, что никогда не были завоевательным племенем. Только народы завоевательные создают государство и создают его непременно себе в пользу, в ущерб покоренным народам. Славяне были по бы преимущественному племенем мирным и земледельческим. Чуждые воинственного духа, которым одушевлялись германские племена. Они были поэтому самому чужды тем государственным стремлением, которые с ранних пор проявились в германцах. Живя отдельно и независимо в своих общинах, управляемых по патриархальному обычаю стариками, впрочем, на основании выборного начала, и пользуясь всей одинаково общиной с землею, они не имели и не знали дворянства, не имели даже с собой касты жрецов, были все равны между собою, осуществляя, правда, еще только в патриархальном и, следовательно, в самом несовершенном виде – идею человеческого братства. Не было постоянной политической связи между общинами. Но когда угрожала общая опасность, например, нападение чужеземного племени, они временно заключали оборонительный союз, и лишь только опасность миновала, эта тень политического соединения исчезала. Значит, не было и не могло быть славянского государства. Но существовала зато связь общественная, братская, между всеми славянскими племенами в высшей степени гостеприимными. Естественно, что при такой организации славяне должны были оказаться беззащитными против нападений и захватов воинственных племен, особенно германцев, стремившихся распространить повсюду свое господство. Славяне были отчасти истреблены, большей же частью покорены турками, татарами, мадьярами, а главным образом немцами. Со второй половины X века Начинается мученическая история их рабства, но не только мученическая, а также и героическая. В многовековой, беспрерывной и упорной борьбе против завоевателей они пролили много крови за свою земскую волю. Уже в XI веке мы встречаем два факта: всеобщее восстание славянских язычников, обитавших между модором Эльбою и Балтийским морем против немецких рыцарей и попов и столь же знаменательное возмущение великопольских хлопов против шляхетского господства. Затем до XV века продолжалась борьба, мелкая, незаметная, но беспрерывная, западных славян против немцев, южных против турок, северо-восточных против татар. В XV веке мы встречаем великую и на этот раз победоносную, а также чисто народную революцию чешских гуситов. Примечание. Гуситы, сторонники Яна Гуса, возглавлявшего реформационное и национально-освободительное движение в Чехии, в начале XV века. Оставляя в стороне их религиозный принцип, который, однако, заметим мимоходом, был несравненно ближе к началу человеческого братства и народной свободы, чем принцип католический и последовавший за ним протестантский принцип, мы обратим внимание на чисто социальный и противогосударственный характер этой революции. Это был бунт славянской общины против немецкого государства. В XVII веке, вследствие целого ряда измен пражского полуонемеченного мещанства, гуситы претерпели окончательное поражение. Почти половина народа населения была истреблена, а земли отданы колонистам из Германии. Немцы вместе с ними и иезуиты восторжествовали, и в продолжение двух веков слишком, после этого кровавого поражения, западнославянский мир оставался неподвижен. Нем под гнетом католической церкви и восторжествовавшего германизма. В то же самое время южные славяне влочили рабскую долю под преобладанием Мадьярского племени или под Игом Турецким. Но зато славянский бунт во имя тех же народно-общинных начал воспрянул на Северо-Востоке. Не говоря уже об отчаянной борьбе Великого Новгорода, Пскова и других областей против царей московских в XVI веке, не о союзном ополчении Великорусского земства против польского короля и иезуитов, московских бояр и вообще против преобладания Москвы в начале XVII века, вспомним знаменитое восстание малороссийского и литовского населения против польской шляхты, а вслед за ним еще более решительное восстание приволжского крестьянства под предводительством Степана Разина. Наконец, сто лет спустя, не менее знаменательный бунт Пугачева. И во всех этих чисто народных движениях, восстаниях и бунтах мы находим ту же ненависть к государству, же стремление к созданию вольно-общинного христианского мира. Наконец, XIX век может быть назван веком общего пробуждения для славянского племени. А Польша и говорит ничего. Она никогда не засыпала, потому что со времени разбойнического похищения ее свободы, правда не народной, а шляхетская и государственной, со времени ее разделения между тремя хищническими державами, она не переставала бороться. И что не делай Муравьеву и Бисмарк, Она будет бунтовать, пока не добунтуется до свободы. К счастью для Польши, руководящие партии ее, до сих пор еще преимущественно шляхетские, не умели отказаться от своей государственной программы, и вместо того, чтобы искать освобождение и обновление своей родины в социальной революции, с древним преданиям, ищут их то в покровительстве какого-нибудь Наполеона, то в союзе с иезуитами и австрийскими феодалами. Но в нашем веке пробудились также и западные, и южные славяне. Наперекор всем немецким политическим, полицейским и цивилизаторским усилиям, богемия после трехвекового сна воспрянула вновь как страна чистославянская и стала естественным средоточием для всего западнославянского движения. Чем же самым стала турецкая Сербия для движения южнославянского. Но вместе с возрождением славянских племен возбуждается вопрос чрезвычайно важный, и, можно сказать, роковой. Каким образом должно совершиться это славянское возрождение? Древним ли путем государственного преобладания, или путем действительного освобождения всех народов, по крайней мере, европейских, освобождения всего европейского пролетариата от всякого ига, и прежде всего от ига государственного? Должны ли и могут ли славяне избавиться от чужеземного, главным образом от немецкого ига, наиболее для них ненавистного, прибегая в свою очередь к немецкому методу завоевания, захвата и принуждения завоеванных народных масс к ненавистному им, прежде немецкому, теперь же славянскому верноподанничеству, или только путем солидарного восстания всего европейского пролетариата посредством социальной революции. Все будущее славян зависит от того, какой из этих двух путей они выберут, на который же из них они должны решиться. По нашему убеждению.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 Новейшее государство, только вполне осуществившее древнюю идею господства, точно так же, как христианство, осуществляет последнюю форму богословского верования или религиозного рабства. Государство бюрократическое, военно-полицейское и централистическое, стремящееся по самой необходимости своего внутреннего существа захватывать, покорять, душить все, что вокруг него существует, живет, движется, дышит. Это государство – нашедшее последнее выражение свое в Пангерманской империи, отживает ныне свой век. Его дни сочтены, и от падения его все народы ждут своего окончательного избавления. Неужели славянам суждено повторить человека ненавистный, народа ненавистный, уже теперь осужденный историей ответ? И для чего же? Чести нет никакой, напротив, преступления, бесславия, проклятия современников и потомков. Или славянам стало завидно, что немцы заслужили ненависть всех остальных народов Европы? Или им нравится роль всемирного бога? Черт побери всех славян со всей их военной будущностью, если после многолетнего рабства, мучения, молчания они должны принести человечеству новые цепи. А польза для славян какая? Какая может быть польза для славянских народных масс от образования великого славянского государства? В таких государствах есть выгода несомненная, но только не для многомиллионного пролетариата, а для привилегированного меньшинства поповского, дворянского, буржуазного или, пожалуй, хотя интеллектуального, то есть такого, которое во имя своей патентованной учености и своего мнимо умственного превосходства считает себя призванным заправлять массами. Выгода есть для нескольких тысяч притеснителей, палачей и эксплуататоров пролетариата. Для самого пролетариата, для чернорабочих масс, чем обширнее государство, тем тяжелее цепи и тем теснее тюрьма. Мы сказали и доказали выше, что общество не может быть и оставаться государством, если не сделается завоевательным государством. Та самая конкуренция, которая на экономическом поле уничтожает и поглощает небольшие и даже средние капиталы, фабричные заведения, поземельные владения и торговые дома в пользу огромных капиталов, фабрик, имуществ и торговых домов, уничтожают и поглощают маленькие и средние государства в пользу империи. Отныне всякое государство, если оно хочет существовать не на бумаге только и не по милости его соседей, пока ему угодно терпеть его существование, но действительно самостоятельно, независимо, должно непременно быть завоевательным. Но быть завоевательным государством значит быть вынужденным держать в насильном подчинении «много миллионов чужого народа. Для этого необходимо развитие громадной военной силы». А где торжествует военная сила, прощай свобода. Особенно прощай воля и благоденствие рабочего народа. Из этого следует, что образование Великого Славянского государства есть не что иное, как образование громадного славяно-народного рабства. Но, ответят нам славянские государственники, мы не хотим одного Великого Славянского государства. Мы желаем только образования нескольких чисто славянских государств средней величины как необходимого залога для независимости славянских народов. Но это мнение противно логике и историческим фактам, силе вещей. Никакое государство средней величины существовать самостоятельно теперь не может. Значит, или славянских государств не будет, или будет одно громадное и всепоглощающее государство панславистское, кнутовое, санкт-петербургское да и может ли славянское государство бороться против громадного могущества новой пангерманской империи если оно само не будет столь же громадно и столь же могущественно рассчитывать на дружное действие многих отдельных государств связанных одними интересами никогда не следует во первых потому что соединение разнородных организаций и сил хотя бы равнялось или даже превышало по числу сил противников все таки слабее последних потому что последние однородны. И организация их, повинующаяся одной мысли, одной воле, крепче и проще, во-вторых, потому что никогда не следует рассчитывать на дружное содействие многих держав, даже и тогда, когда их собственные интересы требуют такого союза. Правители государств, точно так же, как и простые смертные, большей частью поражены слепотою, мешающей им видеть за интересом и за страстями минуты существенные требования их собственного положения. В 1863-м прямым интересом Франции, Англии, Швеции и даже Австрии было вступиться за Польшу против России, однако никто не вступился. В 1864-м интерес еще более прямой предписывал Англии, Франции, особенно Швеции и даже России вступиться за Данию, угрожаемую прусско-австрийским, в сущности же прусско-германским завоеванием, и опять никто не вступился. Наконец, в 1870-м Англия, Россия и Австрия, не говоря о маленьких северных государствах, должны были в своем очевидном интересе остановить торжественное отторжение прусско-германских войск во Францию до самого Парижа и чуть не до самого юга. Но и на этот раз никто не вмешался. А только когда создалось новое, всем германское могущество, державы поняли, что должны были вмешаться, но было уже поздно. Значит, на правительственные ум соседних держав рассчитывать не должно. Надо рассчитывать на свои собственные силы. И эти силы должны, по крайней мере, равняться силам противника. Стало быть, ни одно славянское государство, взятое отдельно, не будет в состоянии противиться напору пангерманской империи. Но нельзя ли будет противопоставить пангерманской централизации панславянскую федерацию, то есть союз самостоятельных славянских государств, или штатов, вроде североамериканского или швейцарского. И на этот вопрос мы должны отвечать отрицательно. Во-первых, чтобы какой-нибудь союз мог состояться, необходимо, чтобы Всероссийская империя рушилась, чтобы она распалась на много отдельных и друг от друга независимых, и только федеративно друг с другом связанных государств, потому что соблюдение независимости и свободы небольших или даже средних славянских государств В таком федеративном союзе с такой громадной империей просто немыслимо. Положим даже, что Петербургская империя распадется на большее или меньшее число вольных штатов, и что организованные со своей стороны, как самостоятельное государство, Польша, Богемия, Сербия, Болгария и так далее, образовали вместе с этими новыми русскими штатами Великую Славянскую Федерацию. И в таком случае, утверждаем мы, Эта федерация не будет в состоянии бороться против пангерманской централизации по той простой причине, что военно-государственная сила будет всегда на стороне централизации. Федерация штатов может до некоторой степени гарантировать буржуазную свободу, но государственно военной силы создать не может потому именно, что она федерация. Государственная сила требует непременно централизации. Нам укажут, например, Швейцарию и Соединенных Штатов Америки, но Швейцария именно ради увеличения своих военных и государственных сил стремится теперь явным образом к централизации, а федерация остается поныне возможной в Северной Америке потому только, что на американском континенте в соседстве с Великой Республикой нет ни одного могучего централизованного государства вроде России, Германии или Франции. Итак, чтобы противодействовать на государственном или политическом поприще торжествующему пангерманизму, Остается одно только средство – создать панславянское государство. Средство во всех других отношениях чрезвычайно невыгодное для славян, потому что оно непременно повлечет за собою общее славянское рабство под всероссийским кнутом. Но верно ли оно, по крайней мере, в отношении к своей цели, то есть неизложению низложению германского могущества, и покорению немцев панславянскому, то есть Петербурга императорскому игу? Нет, не только неверно но даже, наверное, недостаточно. Правда, немцев в Европе всего 50 миллионов с половиной, включая, разумеется, 9 миллионов австрийских немцев. Но положим, что мечта немецких патриотов сбылась окончательно, и что в состав Германской империи вошли бы вся фламандская часть Бельгии, Голландия, немецкая Швейцария, вся Дания и даже Швеция с Норвегией, что вместе составляет народонаселение немного более 15 миллионов. Ну что же, и тогда немцев будет в Европе много-много 66 миллионов, а славян считается около 90 миллионов. Значит, в количественном отношении славяне сильнее немцев. И несмотря на то, что в количественном отношении славянское население Европы превосходит почти на треть германское, мы все-таки утверждаем, что никогда подславянское государство не сравняется могуществом и настоящей государственно-военной силой с империей пангерманской. Почему? Потому что в немецкой крови, в немецком инстинкте, в немецкой традиции есть страсть государственного порядка и государственной дисциплины. В славянах же не только нет этой страсти, но действуют и живут страсти совершенно противные. Поэтому, чтобы дисциплинировать их, надо держать их под палкою, в то время как всякий немец с убеждением свободно съел палку. Его свобода состоит именно в том, что он вымуштрован, и охотно преклоняется перед всяким начальством. Притом немцы народ серьезный и работящий, они ученые, бережливы, нарядливы, отчетливы и расчетливы, что не мешает им, когда надо, а именно когда того хочет начальство, отлично драться. Они доказали это в последних войнах. К тому же их военная и административная организация доведена до наивозможнейшей степени совершенства, степени которой никакой другой народ никогда не достигнет. Так вообразимо ли, чтобы славяне могли состязаться с ними на поле государственности? Немцы ищут жизни и свободы в государстве. Для славян же государство есть гроб. Славяне должны искать своего освобождения вне государства, не только в борьбе против немецкого государства, но во всенародном бунте против всякого государства в социальной революции. Славяне могут освободить себя, могут разрушить ненавистное им немецкое государство нечетными стремлениями подчинить, в свою очередь, немцев своему преобладанию, сделать их рабами своего славянского государства, а только призывом их к общей свободе и к общему человеческому братству на развалинах всех существующих государств. Но государства сами не валятся. Их может только повалить всенародная и всеплеменная интернациональная социальная революция. Организировать народные силы для совершения такой революции – Вот единственная задача людей, искренно желающих освобождения славянского племени из-под многолетнего ига. Эти передовые люди должны понять, что то самое, что в прошедшие времена составляло слабость славянских народов, а именно их неспособность образовать государства, в настоящее время составляет их силу, их право на будущность, дает смысл всем их настоящим народным движениям. Несмотря на громадное развитие новейших государств, и вследствие этого окончательного развития, доведшего, впрочем, совершенно логически и с неотвратимой необходимостью самый принцип государственности до абсурда, стало ясно, что дни государств и государственности сочтены, и что приближаются времена полного освобождения чернорабочих масс и их вольной общественной организации снизу вверх, без всякого правительственного вмешательства из вольных экономических народных союзов, помимо всех старых государственных границ, и всех национальных различий, на одном основании производительного труда, совершенно очеловеченного и вполне солидарного при всем своем разнообразии. Передовые славянские люди должны наконец понять, что время невинной игры в славянскую филологию прошло, и что нет ничего нелепее и вместе вреднее народоубийственнее, как ставить идеалом всех народных стремлений мнимый принцип национальности, Национальность не есть общечеловеческое начало, а есть исторический, местный факт, имеющий несомненное право, как все действительные и безредные факты, на общее признание. Всякий народ или даже народец имеет свой характер, свою особую манеру существовать, говорить, чувствовать, думать и действовать. И этот характер, эта манера, составляющая именно суть национальности, суть результата всей исторической жизни и всех условий жизни народа. Всякий народ, точно так же, как и всякое лицо, есть по неволе то, что он есть, и имеет несомненное право быть самим собою. В этом заключается все так называемое национальное право. Но если народ и лицо существуют в таком виде и не могут существовать в другом, из -за этого не следует, чтобы они имели право, и что для них было бы полезно ставить. Одному свою национальность, другому свою индивидуальность как особое начало, и чтобы они должны были вечно возиться с ними. Напротив, чем меньше они думают о себе, и чем более проникаются общечеловеческим содержанием, тем более оживотворяются и получают смысл национальность одного и индивидуальность другого. Так точно и славяне. Они останутся чрезвычайно ничтожны и бедны, пока будут продолжать хлопотать о своем узком, эгоистическом и вместе с тем отвлеченном славянизме, постороннем, а по тому самому противному общечеловеческому вопросу и делу, и завоюют они только тогда, как славяне свое законное место в истории и в свободном братстве народов, когда проникнутся вместе с другими мировым интересом. Во всех эпохах истории существует интерес общечеловеческий, преобладающий над всеми другими, более частными и исключительно народными интересами. И тот народ или те народы, которые находят свое призвание – то есть достаточно понимания, страсти и силы, чтобы предаться ему исключительно, становятся главным образом народами историческими. Интересы, преобладавшие таким образом в разные эпохи истории, были различны. Так, чтобы не идти слишком далеко, был интересный столько человеческий, сколько божеский, а потому и противный свободе и благоденствию народов. Интерес преобладающий и в высшей степени завоевательный католической веры и католической церкви А те народы, которые тогда находили в себе наиболее склонности и способности предаться ему, немцы, французы и испанцы, отчасти поляки, были именно вследствие того, каждый в своем кругу народами первенствующими. Последовал другой период умственного возрождения и религиозного бунта. Общечеловеческий интерес возрождения вывел на первый план прежде всего итальянцев, потом французов и в гораздо слабейшей степени англичан, голландцев и немцев. Но религиозный бунт, еще прежде поднявший Южную Францию, выдвинул на самое видное место в XV веке наших славянских гуситов. Гуситы после вековой геройской борьбы были задавлены, так же, как раньше у них были задавлены французские альбегойцы. Тогда реформация оживотворила народы немецкий, французский, английский, голландский, швейцарский и скандинавский. В Германии она очень скоро утратила характер бунта, не немецкому темпераменту, и приняла вид мирной государственной реформы, послужившей немедленно основанием для самого правильного, систематического, ученого государственного деспотизма. Во Франции после долгой и кровавой борьбы, послужившей немало развитию свободной мысли в этой стране, они были раздавлены торжествующим католицизмом. Зато в Голландии, в Англии, а вслед за тем и в Соединенных Штатах Америки, Они создали новую цивилизацию, по сущности своей антигосударственную, но буржуазно-экономическую и либеральную. Таким образом, религиозное реформационное движение, обнявшее почти всю Европу в XVI веке, породило в цивилизованном человечестве два главных направления – экономическое и либерально-буржуазное, имевшее во главе своей главным образом Англию, а потом Англию и Америку, и диспотически государственная, по сущности своей также буржуазное и протестантское, хотя смешанная с дворянским католическим элементом, впрочем, вполне подчинившимся государству. Главными представителями этого направления были Франция и Германия, сначала австрийская, потом прусская. Великая революция, ознаменовавшая конец XVIII века, выдвинула опять на первое, на первенствующее место Францию – Она создала новый общечеловеческий интерес, идеал полнейшей человеческой свободы, но только на исключительно политическом поприще. Идеал, заключавший неразрешимое противоречие, а потому и неосуществимый. Политическая свобода без экономического равенства и вообще политическая свобода, то есть свобода в государстве, есть ложь. Французская революция породила таким образом, в свою очередь, два главных направления, друг другу противоположные – друг с другом вечно борющиеся и вместе с тем неразрывные, скажем более, сходящиеся непременным образом, в одинаковом стремлении к одной и той же цели. Систематического эксплуатирования чернорабочего пролетариата в пользу имущего и численно постепенно уменьшающегося, а вместе с тем все более и более обогащающегося меньшинства. На этой эксплуатации народного труда одна партия хочет построить демократическую республику, другая, более последовательная – стремится основать на ней монархический, то есть искренний государственный, деспотизм, централистическое бюрократическое полицейское государство с военную диктатурою, еле-еле замаскированную невинными конституционными формами. Первая партия под предводительством господина Гамбиты стремится ныне захватить власть во Франции, вторая, предводимая князем Бисмарком, уже вполне воцарилась в прусской Германии. Трудно решить, которые из этих двух направлений полезнее для народа, или, говоря точнее, которые из них представляют наименее вреда и зла для народа, для чернорабочих масс, для пролетариата. Оба стремятся с одинаково упорной страстью к основанию или к укреплению сильного государства, то есть полнейшего рабства пролетариата. Против этих народно прикоснительных направлений государственных, республиканских и новомонархических порожденных Великой буржуазной революцией 1789 и 1793 годов, из глубины самого пролетариата, сначала французского и австрийского, а потом и других стран Европы, выработалось, наконец, направление совершенно новое и прямо идущее к уничтожению всякого эксплуатировать, всякого политического или юридического, равно как и правительственно-административного притеснения, то есть к уничтожению всех классов, посредством экономического уравнения всех состояний и к уничтожению их последней опоры – государства. Такова программа социальной революции. Итак, в настоящее время существует для всех стран цивилизованного мира только один всемирный вопрос, один мировой интерес – полнейшее окончательное освобождение пролетариата от экономической эксплуатации и от государственного гнета. Очевидно, что этот вопрос без кровавой, ужасной борьбы разрешиться не может, и что настоящее положение, право, значения всякого народа будет зависеть от направления, характера и степени участия, которую он примет в этой борьбе. Неясно ли, стало быть, что славяне должны искать и могут завоевать свое право и место в истории и в Братском Союзе Народов только путем социальной революции? Но социальная революция – не может быть одинокой революцией одного народа. Она по существу своему революция интернациональная. Значит, славяне, отыскивающие свои свободы и ради своей свободы, должны связать свои стремления и организацию своих народных сил с стремлениями и с организацией народных сил всех других стран. Славянский пролетариат должен войти целую массой в интернациональную ассоциацию рабочих. Мы уже имели случай упомянуть о великолепном заявлении интернационального братства венскими работниками в 1868 году, отказавшимися, несмотря на все убеждения австрийских и швабских патриотов, поднять пангерманское знамя, объявив решительно, что рабочие целого мира – их братья, и что они не признают другого лагеря, кроме интернационально-солидарного пролетариата всех стран. Они вместе с тем очень справедливо рассудили и высказали – что именно им, как австрийским работникам, нельзя поднять никакого национального знамени, так как австрийский пролетариат состоит из самых разных племен – мадьяр, итальянцев, румынов, главнейшим образом из славян и немцев. И что поэтому они должны искать практического разрешения своих вопросов вне так называемого национального государства. Еще несколько шагов в этом направлении, и австрийские работники поняли бы, что освобождение пролетариата невозможно решительно ни в каком государстве, и что первое условие его – разрушение всякого государства. А такое разрушение возможно только при дружном содействии пролетариата всех стран, первая организация которого на почве экономической составляет именно предмет Интернациональной Ассоциации Рабочих. Поняв это, немецкие работники в Австрии сделались бы инициаторами не только своего «собственного освобождения», но вместе с темой освобождения всех не немецких народных масс в австрийской империи включая разумеется и всех славян которых бы мы первые стали уговаривать вступить с ними в союз имеющий целью разрушения государства то есть народной тюрьмы и основание нового интернационального рабочего мира на начале полнейшего равенства и свободы на австрийские рабочие этих необходимых первых шагов не сделали и не сделали их потому что были остановлены на первом шагу германо-патриотической пропагандой господина Липкнехта и других социальных демократов, приехавших вместе с ним в Вену, кажется, в июле 1868 года именно с целью совратить верный социальный инстинкт австрийских работников с пути национальной революции и направить его к политической агитации в пользу основания единого государства, называемого ими народным, разумеется, пангерманского, одним словом, для осуществления патриотического идеала князя Бисмарка только на социально-демократической почве и посредством так называемой легальной народной агитации. По этому пути не только славянам, но даже и немецким работникам идти не следует по той простой причине, что государство, называясь оно десять раз народным, и будь оно разукрашено наидемократичнейшими формами, для пролетариата будет непременно тюрьмою, Славянам же идти по этому направлению еще невозможнее, потому что это значило бы подчиниться охотно немецкому игу, а это противно всякому славянскому сердцу. Вследствие того, мы не только не станем уговаривать братьев-славян вступить в ряды социально-демократической партии немецких рабочих, во главе которых стоят прежде всего в виде Думвриата, обреченного диктаторской властью, господа Маркс и Энгельс, а за ними или под ними – господа Бебель, Липкнехт и несколько литераторствующих евреев. Мы, напротив, должны употребить все усилия, чтобы отвратить славянский пролетариат от самоубийственного вступления в союз с этой партией, отнюдь народную, но по своему направлению, по цели и средствам чисто буржуазную, и к тому же исключительно немецкую, то есть славяноубийственную. Но чем энергичнее славянский пролетариат ради своего спасения должен отвергать не только союз, но изближение сближение с этой партией, мы не говорим с работниками, находящимися в ней, но с ее организацией, а главное с ее начальством, везде и всегда буржуазным, тем теснее ради того же спасения должен он сблизиться и связаться с интернациональным обществом рабочих. Отнюдь не должно смешивать немецкую партию социальных демократов с интернационалом. Политически-патриотическая программа первой Не только не имеет почти ничего общего с программой последнего, но даже совершенно противной. Правда, на подтасованном Гаагском конгрессе марксисты попробовали было навязать свою программу всему интернационалу. Но эта попытка вызвала со стороны Италии, Испании, части Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии, Англии, а также части Северных Штатов Америки такой громадный протест, что всему свету стало ясно, что немецкой программы, кроме самих немцев, не хочет никто. Да, без сомнения, придет время, когда и сам немецкий пролетариат, поняв лучшие и свои собственные интересы, нераздельные с интересами пролетариата всех других стран и погубное направление этой программы, ему навязанной надалеко не им созданной, откажется от нее и оставит при ней своих буржуазных предводителей, фюреров».